Однажды поздней осенью Никитя уже было 10 лет. Он в одиночестве играл на деревенском пруду. Срезав себе ножом толстый прут из лозы, он сосредоточенно строгал его, время от времени отыгревая дыханием покрасневшие пальцы. И так увлёкся, что не услышал ни шелеста подмёрзшей травы на берегу, ни быстрых шагов, от громкого чмока опущенного в воду ведра мальчик очнулся. поднял глаза и вздрогнул. В двух шагах от него стояла цыганка. Она была совсем молода, лет 15. Чёрные, отливающие синевой, грязные волосы выбивались из небрежно заплетённых кос, падали на худые плечи, обтянутые льняной красной кофтой. Между выступающими сизмами от холода ключицами блестело образок Большие тёмно-карие глаза девушки смотрели на испуганного мальчика с интересом и чуть заметной насмешкой. Спужался барин. Улыбнувшись, просила она: "Не бойся, я за водой только. Сейчас возьму и уйду". Никита отарапело молчал.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 Словно угадав его мысли, цыганка небрежно потёрла одну ногу о другую, ещё больше размазав грязь. Снова пристально поглядела на мальчика в упор, подумала о чём-то и вдруг расхохоталась, всплеснув руками, зразительно и дробно. Да что ж ты, барин, столбом дорожным стоишь, аль примёрс? А ну, тырлыч, марлыч, тьфу, а там ри С этими словами она черпнула из своего ведра воды и брызнула на Никиту. Он вздрогнул, хотел было побежать, не смог, и, вконец перепугавший, зажмурился и закрыл лицо руками. От короткого прикосновения он вздрогнул всем телом, осторожно открыл глаза. Цыганка стояла совсем рядом, обнимала его за плечи и обеспокойно заглядывала в лицо.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 и цыганочка не заставила себя долго ждать. От звонкого хохота с черной и облепленной палом листом глади пруда нехотя снялся и полетел к болоту косяк уток. «Дурень!» — отхохотавшись и вытирая тыльной стороной ладони, выступившие на глазах слезы, протянула она. Да сам подумай, на кой ты мне сдался? У меня братьев четверо, да ещё две сестры, и все жрать просят с утра до ночи. Ещё одного принесу, мать меня проклянёт ей-богу. Да ведь ты большой уже совсем. Глядь, почти с меня ростом-то. А у тебя деньги, барин Яхантев, есть? Нету, с сожалением признался Никита, внутренне холодея, сейчас уйдёт. И действительно, по корешневому лицу девчонке пробежало разочарование. Не уходи, пожалуйста, подожди. Он торопливо неловко полез за пазуху, вытащил серебряный образок на цепочке. Вот, если хочешь, возьми, мне не жаль. Цыганка внимательно осмотрела образок, покачала головой. Нет, милый, это не возьму. Дорогая вещь, держи при себе. Может, поесть что найдётся. Никита с готовностью вытащил краюшку хлеба, всученную ему утром кухаркой. Цыганка простяяла, откусила от краюхи и спрятала её за пазуху. "От чего ты не ешь?" удивился мальчик. "Сестрёнкам отнесу, невнятно рот был забит, сказала она. "Спасибо, барин изумрудный". "Меня Никита зовут", сообщил он. "А тебя?" "Катькой" Встав, девчонка встряхнула юбку, ничуть не смущаясь тем, что подол намок в воде и облепил колени. Мы у вашего крестьянина, дяди Прокопа, на зиму встали. Ты приходи к нам. Приходи, весело будет. Попоём, попляшем тебе. Никита не смело улыбнулся. В ответ снова сверкнули белые зубы, взлетела откинутая солба вьющиеся прядь волос, прошуршали раздвинутые камыши, и Кате след простыл. Мальчик замер, точно заколдованный, глядя на качающиеся сухие стебли, а в глазах ещё стояли смеющиеся сикарии глаза и весёлая улыбка юной цыганки. Цыгане появлялись в Балатееве каждую осень. В конце октября по помёршей дороге в село торжественно вкатывались шесть скрипучих цыганских телег, набитых узлами и детьми. Рядом с телегами шли взрослые цыгане, сумрачные, бородатые, Усталые женщины в потрёпанных юбках шлёпали босиком по грязи. За табаром бежал табун из двух десятков сильных, отъевшихся на летней траве лошадей. Год за годом цыганская семья, откочевав лето, прибывала на зимний постой к Прокопу Силину.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 Цыгане возились на конюшне, помогая хозяистам с овьям, не скрывая собственных секретов, а ведь известно, что никто лучше цыгана не умеет ходить за лошадью и лечить её. Старый Силен не препятствовал дружбе своих становцев с цыганскими парнями, справедливо полагая, что из этих отношений можно извлечь только пользу. Маленький Никита побаивался цыган. Настя не позволяла ему даже приближаться к их телегам, страшным шёпотом убеждая, что эти черномазаи черти воруют детей и только и ждут, как бы засунуть маленького барина в мешок и увезти. Никита верил и не приближался к табору. Но сейчас Каткины слова убедили его в том, что цыганам он совершенно не нужен, и жгучее любопытство, смешанное с желанием ещё раз увидеть эти азарные карие глаза и сверкающую улыбку, сосало сердце всю ночь, не давая заснуть. На другой день, к вечеру, пряча под подолом мармичка, узелок с чёрствым караваем, пирогами с кашей и дюжины сухих карасей, всем, что удалось выпросить и стянуть на кухне, Никита храбро отправился в Болотеево. День был ветреный, холодный, воду в придорожных колеях схватило льдком, над лесом тянулись, как разорванный кумач, багровые полосы заката.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 И силен батюшкин раб, не может же он так просто взять и меня прогнать. И цыгане, я ведь несу им гостинец, они захотят взять. Зачем же нет? Но эти взволнованные рассуждения лишь уменьшали его храбрость, и в конце концов, дойдя до дядя высотких крепких ворот силиных Никита попросту остановился.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 Он не сразу заметил, что среди ребят были и встрёпаны, грязные, смоглаы до черноты цоганята, и белоголовые дети силена, что все они разом примолкнув, а задача на разглядывают его. Он видел только большие тёмно-карие глаза девушки, и она широко улыбнулась ему. Пришёл, не замёрз, бриллиантовые, но ну пойдём, пойдём к нам. Я принёс поесть. торопливо сказал Никита, выставляя вперёд свой узелок. Дети радостно заголдели, кинулись к нему, обступили со всех сторон. Катька обхватила его за плечи. Ах ты, ненаглядный мой! Вот спасибо тебе. Идём, мы тебе споём, спляшем. Чаворале джанти, пхененти даяке, сотикнора явья. Двое цыганяц сорвались с места и с воплями кинулись к старому дому. Каська взяла было руку Никиты, но в это время по высокому резному крыльцу дома торопливо сошёл сам Прокоп Силин. Барин, Никита Владимирович, здравствуйте, мелости просим в дом. Самоварчик 7 минут у будет, спокойно пригласил Силин, оглаживая чёрную, подёрнутую ранней сединой бороду. Из-за его спины выглядывали лица домочадцев. Благодарю тебя, Как можно твёрже ответил Никита, не замечая, что голос его звучит пискливо и испуганно. Но я пришёл вот к ней, к цыганам. Сильно внимательно взглянул на него из-под мохнатых бровей, подумал о чём-то и вдруг рассмеялся. А ведь смел ты через край, Никита Владимирович. Так-то к цыганам моим идёшь, не боишься? Батюшка-то знают, куда ты гулять изволил. Чего бояться? Сердито встряла Катька, топая землю босой пяткой. Не звери лесные, пойди, не загрызем барина. Я давеча обещала сплясать для них. Вон куда, снова усмехнулся Силен. Ну, у этой девки пляска дорогого стоит. Пойди, барин, посмотри. Эк она тебе сходу головенку-то заморочила. А ты, Катька, батьке скажи, что в скорости и наши подойдут, и Ванька с гармонией тоже. Вот спасибо тебе, Прокоп Матвеевич, сверкнув зубами, поклонилась Катька, подмигнула Никипе и резво потащила его за собой к старому дому, из которого уже высыпались на двор заинтересованные цыгане. От испуга Никипе показалось, что их не меньше сотни, чёрных, смуглых, в зъерошинах, с диковатым блеском в глазах. Они обступили его, сверкая белозубыми улыбками, о чём-то звонко переговариваясь на своём языке, с интересом и без всякого подобострастия глядя на маленького барина. Катька сердито покритивила на смеющихся цыган, увлекла Ниту за собой в чёрную низкую дверь дома. В большой горнице шёл жар от натопленной печи. Заслонка была убрана, и рыжий свет горящих поленьев падал на бревенчатые стены.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 Катька толкнула мальчика на перину, куда-то убежала, тут же вернулась, сунула в руку ломоть хлеба, намазанного мёдом, и умчалась снова. Вместо неё возник лохматый мальчишка с огромными чёрными глазами и горбатым носом. Детита сжался от испуга, но отгоняну кулыбнулся во всю ширь, сверкнув зубами. Дай вкусноть барят. Детита с готовностью разломил хлеб, хотя сам ничего не ел с самого утра. Изволь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 Васька лукаво блеснул глазами из-под спутанных волос, выпятил вперед из-под того толстые губы и принялся с удивительным проворством шлепать по ним четырьмя пальцами, издавая дребезжащий звук, отдаленно напоминавший Камаринского. Никите сие музицирование крайне понравилось, и он тут же пожалел, что не может изобразить в ответ ничего подобного. «А я, а я могу тебе сказку рассказать», – неуверенно сказал он. страшную про расохинского упыря. М-да? недоверчиво переспросил Васька. Ну, тады подожди, ишь, Никита огорчился, подумав, что цыганёнок обиделся на что-то, но тут немедленно снова возник из полумрака, волоча за собой целую гроздь ребетишек поменьше. Вот им тоже расскажи. Загонята расселись вокруг, возбуждённо поблёскивая глазами. Недито зачарованно рассматривала их. Совсем крошечный кудрявый малыш спал на руках сестрёнки, которая казалась ровесницей Никиты. Две оборванные девушки поднимали друг дружку за плечи, пузатый мальчишка жесточённо чесал спутанную голову. Все они заинтересованно смотрели в лицо Никиты, ожидая обещанной сказки, и одна из девочек даже неторопливо дёргала его за рукав, требуя начинать. Никита видел, они ничуть не боятся его, не тяготятся им, как деревенские ребятишки.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 Ай калина, ай малина, в сыром бару росла. Ну что ж ты, дальше-то что было? Уморил её упырь или нет? Затрясли не к литу в 12 рук, но он уже не слышал и не чувствовал ничего, потому что возле печи в полукруг света подрёв, развернувшись гармонии, выпрыгнула Катька.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 Какие-то оборванные девчонки тоже попрыгали в круг и задрожали плечами. Но Никита видел только Катьку, только ее сияющую улыбку и карие глаза. И где-то в глубине сердца знал, чувствовала со странной, ноющей болью, что уже никогда, что бы ни случилось с ним в жизни, плохое ли, хорошее ли, он не забудет этого. Уже поздним вечером Никита собрался домой. Он и не вспомнил бы об этом, если бы Прокоп Силен не сказал ему. Вас уж подей в доме-то хватили, ступайте с Богом, некита Владимирович. Не пошли господь, батюшка рассерчают, да не пустят более к нам. Завтра снова милости просим, и мы и цыгане рады будем, а сегодня уж познёхонько, ступайте. Сенька мой сопроводит. Ни к чему сама барина провожу. Вызвалась Катька легко вскакивая с места. Вместе с ней провожать Никиту на двор отправилась целая вата цигоняд на перебой напоминающих гостю о его обещании прийти завтра и рассказать новую историю, ещё страшнее первой. За воротами ребятишки отстали, и на деревенскую улицу Катька и Никита вышли вдвоём. Да влала снег идёт, изумлённо сказала Катька, задрав голову. Затянутого тучами небо мягко бешёмно падали снежные хлопья. На самой верхушке большого силенского дома сидела луна, обливая блёклым светом скаты тесовой крыши. В прорывах облаков мерцали синие холодные звёзды. На мёрзлой земле уже улеглись белёсые островки снега. "Ступай в дом, ты же замёрзнешь", прошептал Никита, испуганно глядя на босые Катькины ноги. "Цыганки барин не мёрзнут". Улыбнулась она, крепкая холодная рука обхватила его ладонь. "Идём, не то и впрямь хватится тебя, скажут, цыгане украли". "Вот было бы славно", подумал Никита, и до самого дома не произнёс ни слова, словно страшась расплескать в себе незнакомое ощущение счастья. Крепко держась за жёсткую Катлину руку и время от времени робко взглядывая на неё снизу вверх,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 Вопреки опасениям Никиты, ни отец, ни Веневицкая, ни дворовые не заметили, что он пропал из дома на целый день. В усадьбе давно привыкли, что младший Барчук гуляет где хочет, и всю зиму он беспрепятственно пробегал в болоте и в акциганах. Там к нему быстро привыкли и даже семья Селина, к немалому облегчению мальчика перестала встречать его всем составом у ворот, низко кланяясь и желая здоровья и долголетия. Катька неизменно вылетала ему навстречу, блестя глазами, зубами и серьгами, и, подхватив мальчика под мышки, кружилась и прыгала с ним по двору. «Ай, Никитушка пришел, драгоценный мой пришел, изумрудный мой пришел, разбриллиантовый пришел».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 Ломти хлеба, сахар, какие-нибудь домашние соленья. Однажды он пришёл ни с чем, заранее страшась, что его прогонят. Но Катька лишь посмеялась его растерянному виду и сама сунула ему в руку, по лапсу осенней, покрытой крошкой табака и пыли, кусочек сахару. Пожой вот бариночек мой несчастный. Худо тебе на свете живётся? Я не знаю,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 А там с весёлым гомоном взбежались цыганята, подошили его в угол, где были навалены перины, затеребли и задёргали торопя: "Дальше, дальше рассказывай!" И Никита забыл о своей короткой грусти. Катька не всегда сидела с ним. У неё были дела по хозяйству. Она бегала за водой, стирала в проруби бельё, помогала матери ухаживать за малышами, иногда ходила со взрослыми цыганками гадать в дальние деревни.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 Ах ты, не дедушка мой изумрудный, да какое же спасибо-то тебе. Дай-рос целую. Вот так, и вот так. Нучаи, а вы завидуйте, самое богатое одеяло у меня будет. Раньше всех замуж выйду.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 Никита зачарованно следил за её работой, за тем, как мелькают на шитьём ловкие коричневые пальцы, как шевелятся словно живые падающие на плечи кудри, как дрожит тень от опущенных ресниц на смоглох щеках. Иногда, увлёкшись работой, Катька принималась вполголоса напевать. Она любила протяжные русские песни.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 Часто в гости к цыганам приходила деревенская молодёжь. Все вместе они пели песни, плясали, играли в горелки и жмурки, брызгались водой, а на святках цыганские девчонки были на расхват. За ними табунами ходили девки, умоляя погадать на суженого. Очень быстро все привыкли, что среди цыган постоянно вертится младший барчук, и перестали обращать на него внимание, чему никето был только рад. чаще прочих, пожалуй, интересовался им старший силен. Так что батюшка тебя барин, в учени не отправлять не изволит? Я не знаю. Я не спрашивал его, искренне удивлялся Никита. Так, а годочков тебе сколько? 10, летом будет 11. А грамоте разумеешь? Нет. Угу. вздыхал Прокоп, уже четверых становей выучивший в приходской школе чтение и счёту. А что ты сюда к нам ходить изволишь, батюшке известно? Нет, но он и не спрашивает. Ясно, ясно. Прокоп задумчиво тёр в кулаке бороду. Ну что ж, Никита Владимирович, пойдём лошадок смотреть. Не кто сиял. С наступлением зимы в огромной конюшне Селена оказывалось 30 лошадей, хозяйских и цыганских. Это был небольшой табун красивых, крепких лошадок, за которыми хорошо и людовно ухаживали, и не давая застаиваться в конюшнях, время от времени вываживали на воле. Для Никиты не было большего наслаждения, чем усесться верхом впереди Семёна Силина или старшего Катькиного брата Ваньки, глазастого, курчаого, похожего на весёлого разбойника парня. И лететь, лететь во весь опор по белому полю рядом с мчащимся табуном, вздымая столбы снежной пыли, визжат восторг и чувствуя, как сильная крепкая рука бережно придерживает тебя, не давая соскользнуть с лошади».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 При нём цыгане ухаживали за своими лошадьми, лечили их, толковали об их достоинствах и изъянах, а однажды Никита довелось даже наблюдать за рождением жеребёнка. О том, что в углу конюшни сидит чуть дыша борчуг, вспомнили лишь тогда, когда слепшийся длинноногий дрожащий комочек уже лежал подле матери на соломе. Испугался барин А забоченно спросил его Катькин отец, бородатый дядька Степан: "Ни ни капельки?" икнув отважно сказал Никита. "Эй, молодец барин, лошадник будешь", расхохотался цыган. "А ну, скажи, как по-цыгански будет хорошая лошадь?" "Латчок граст", кажется. "А чачо, пошли Бог счастье тебе", хохотали взахлёб цыгане. Никита и сам не знал, когда, в какой миг начал понимать их речь, когда отдельные слова и звуки слились в осмысленный разговор. Катька бурно хохотала и хваталась за голову, когда Никита, сбиваясь и запинаясь, пробовал говорить с ней по-цыгански. «О, да ты настоящий цыган, бариночек мой! Можно уже и кочевать с нами ехать, можно, да! А ты возьмешь меня?»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 Упрямо повторял Никита, холодея при одной мысли о том, чтобы остаться без Катьки, без цыган, без лошадей. Я стану, как вы, цыганам. Я уже умею говорить по-вашему. Меня ваш Ванька научил чистить лошадь. Я всё знаю. Почему ты не возьмёшь меня? Глаза Катьки наполнялись слезами, и она крепко обнимала Никиту, прижимала к себе. Бедный мой, бедный, бедный, шептала она, вытирая слёзы его армячок, а изумлённый Никита смотрел на иссиня-чёрную россыпь её волос и не понимал, от чего она жалеет его и почему плачет, почему, если весной он всё равно уедет с ней. О своём желании уйти весной с цыганами Никита не говорил никому, но намерение это крепло с каждым днём.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 Неяркое солнце подолгу зависало над сумрачными далями. Понемногу лучи его стали теплей, закапало застряхи на наличников, снег под заборами потемнел и наздревато просел. В глазах цыган появился шальной блеск. Они подолгу стояли во дворе, запрокинув лохматые головы и глядя в наливающееся синевой, словно оттаявшее небо, в котором даже галки орали уже по-весеннему. Дганские ребятишки часами пропадали на улице, их не брал никакой мороз, и у некиты дух захватывало, когда Васька с дружками, босые, полуголые, с разбегу, с визгом и воплями влетали в лужу, ломая тоненький ледок и поднимая брызги. Я тоже так смогу, привыкну и смогу, обещал он сам себе. План его был прост: Когда цыгане соберутся в дорогу, ему надо будет незаметно спрятаться в одной из телег и вылезти наружу, когда табор будет уже далеко от усадьбы. И тогда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 Дядя Степан, я еду с вами, я так решил, вежливо сообщил Никита отцу Катьки. Тот покрихтел, ожесточённо сплюнул в дорожную грязь и резко повернувшись, крикнул: "Чаёри!" Откуда-то вылетела Катька, взмахнула руками, схватилась за голову, рассмеялась было и тут же залилась слезами. Никита непонимающе смотрел на неё. О чём она плачет, если они не расстаются?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 Отчаянно закричал он, спрыгивая с телеги: "Я не хочу папал, я не пойду домой. Возьмите меня с собой, пожалуйста, возьмите. Я никому не буду мешать, обещаю. Возьмите, это всё, что есть". Увидев серебряный рубль в дрожащей детской руке, Катька взвыла в голос, повалившись на взничную телегу. Дядя Степан нахмурился ещё больше, подошёл к мальчику, наклонился.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 И не глядя больше в несчастное, мокрое от слёз лицо мальчика, он отстранил его руку с протянутым рублём, выпрямился и бросив дочери несколько отрывистых слов, зашагал к лошадям. Цыганские телеги, скрипнув, тронулись с места. Катька горестно вздохнув, встала, взяла за руку Никиту и повернулась с ним назад. Сначала он тупо покорно шёл за ней, не сопротивляясь и ещё не понимая, что всё для него кончено. Но когда увидел, что Катька в открытую, не таясь, рыдает, и слёзы бегут по её искажённому отчаянием лицу, срывающимся шёпотом сказал: "Я умру без тебя, бариночек мой, господи!" Катька рухнула в грязь, встала на колени, крепко-накрепко прижала мальчика к себе, уткнулась мокрым лицом в его худенькое плечо. Бедный мой, одного тебя бросаю, родненький, прости, не могу я, видит Бог, не могу. Как бы я одна была, ни тетушка, я б тебя взяла, на рассвете увезла, и никого не надо было бы. А так ведь всем цыганам, всему табуре беда будет, коли споймают. скажут, цыгане господского младенца украли, всех тогда в тюрьму, в острог, прав отец. Ах ты, Никитушка, бедный мой Никитушка, сиротинка моя, никому не нужна я. Никита не плакал, молча сотрясался всем телом, зажмурившись и стиснув зубы так, что их ломило. не заплакала и тогда, когда Катька, всхлипывая и вытирая локтем лицо, встала, снова взяла его за руку и зашагала вперёд. До самой усадьбы они шли молча. Катька довела нети туда, до известный им обоим, дыр в заборе, снова встала перед ним на колени, перекрестила и, вскочив на ноги, не оборачиваясь, быстро пошла прочь.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 В свет огарка, взволнованные лица кухарки Феоктисты и Веневицкой, чей-то испуганный шепот, огромные тени в углу. Что-то холодное касалось лба, чьи-то руки переворачивали его, кто-то бромотал. Лихоманка, сглазили, цыганка проклятая сглазила. «Ох ты, прости, Господи, что делать-то?» Никита хотел отвечать и не мог. Всю весну мальчик провалялся в жёсткой лихорадке, и дворовые уверены были, что маленький барин не выживет. Веневицкая даже не сочла нужным сообщать о болезни Никиты отцу. Всё равно мальчик не жилец, а на доктора только будут лишние расходы. Но полковник Закатов всё-таки вынужден был послать за доктором. После того, как кухарка фиактиста на свой страх и риск прорвалась в кабинет барина, рухнула ему в ноги и взвыла, что младший барчук кончается. Доктор приехал из уезда, прописал капли от тирании, усмехнулся на осторожное предположение фиактиста о цыганском взгляде, взял 3 рубля, отобедал и уехал. Он же всё равно умрёт Владимир Павлович.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 Через подоконник лезла голубая кипень цветущей сирени. От нее сладко и терпко пахло в комнате, где-то над ухом тонко пищал комар. Никита лежал неподвижно, смотрел вниз, ли затянутый паутиной потолок, чувствовал, что очень хочет пить и что надо бы позвать кого-нибудь. Потом вспомнил. Цыгане уехали, Катька ушла. И острая боль толкнула под сердце. Смертное безнадёжное отчаяние прошло, притупилось долгой болезнью, но глухое чувство тоски осталось в душе навсегда. До дня прощания с Катькой на дороге никто не думал о том, как несчастлив. Теперь же он знал и понимал это и чувствовал, что изменить этого нельзя, а можно только притерпеться и жить дальше. До самого лета он лежал в постели почти всегда один. У дворни было множество дел, развлекать больного мальчика было некому, и только кухарка, забегавшая покормить его и дать лекарства, иногда успевала рассказать ему сказку или коротенькую побасенку. «У папа был двор, на дворе кол, на колу мочало. Не сказать ли сказку сначала?» Никита улыбался, хотя глупая присказка ничуть не забавляла его. «У папы, как он был в дворе, он был в дворе,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 Никита не видел брата несколько лет и очень удивился, увидев быстро идущего к нему по садовой дорожке высокого и широкоплечего молодого человека в красивой офицерской форме. Добрый вечер. Вы и вернок папеньке? Вежливо осведомился он, вставая с плетённого кресла. Он на работах ещё не возвращался, но я сейчас распоряжусь, чтобы Никита вдруг недоумённо и радостно воскликнул молодой военный. Брат, ты ли? Да тебя узнать нельзя. Что ж ты этой прозрачной, душа моя. Серые глаза красавца радостно вспыхнули, и только по ним некий-то узнал старшего брата. Ну, здравствуй, брате, сколько времени не видались. Аркадий сел рядом с креслом прямо в траву, улыбнулся, сверкнув зубами из-под усов. Что ты, Ангел мой, зело дохал? Харчил у папеньки плохи или хворал?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 Никита, испугавшись этой тени на лице брата и подумав, что чем-то рассердил его, поспешил сказать: "Я знаю Отче наш и верую, и ещё стихи". "Верую это хорошо". Брат по-прежнему не улыбался. "А стихи какие выучил? Да не бойся, расскажи". Никита, пожав плечами, начал декламировать: Ванька Танте не женился, понемножку волочился, стало Танька тяжелеть довольно. Скупо усмехнулся Аркадий. Это всё? Ещё знаю про то, как за церковным перелазом подрались трое разом, по панамарде да уездный секретарь. М-м, да. Ясно. Аркадий встал, прошёлся по траве. Никита следил за ним тревожным взглядом. Сказать вопрос он не смел и очень обрадовался, когда Аркадий наконец остановился, повернулся к нему и с улыбкой сказал: "Чем же ты здесь занят всё время?" Никита у краткой вздохнул. Ему мучительно не хотелось ничего рассказывать, но он боялся рассердить старшего брата ещё больше и медленно, запинаясь, начал говорить. Аркадий слушал внимательно, глядя в лицо мальчика с ощуренными серыми глазами, изредка отлевая, слегка улыбаясь. Никите ещё никогда не удавалось так надолго привлекать чьё-то внимание своей персоной, и он неожиданно для самого себя рассказал брату всё: и о селениях, и о цыганах, и о Катке, и даже о том, как пытался уехать с табаром.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 Молчи лежал в своей комнатки, залитый голубоватым светом луны, стоящей прямо в окне, и прислушивался к разговору за стеной. Молодой, сердитый голос брата резко выговаривал: "Что это значит, отец? Я право не понимаю. Что тут творится у вас? Никита совершенно дикий, даже крестьянский мальчишка в его годы хоть чему-то обучен одичку, а он мне изволит рассказывать за церковным перелазом?" Почему вы не предприняли ничего для его образования? Почему не взяли гувернантку, учителя? Почему он болтается как бродяжка целыми днями один по селу? Он чуть не помер этой весной, а вы мне даже не написали. Его чуть было не увезли цыгане, а вы, я убеждён, об этом и не знали. Слава богу, они выкинули его из телеги под Тришкиным. А если бы нет, что я угадал, вы об этом приключении даже не слышали.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 Что угодно. Двесь да его могут взять на казённый счёт. Нужно только подать прошение. При дворе, я уверен, помнят ваши заслуги. Да что уж там говорить о корпусе, если вы его даже грамоте выучить не удосужились. У деревенского дечка, чёрт возьми. Аркадий, не забывайся, я твой отец, опомнившись, повысил голос полковник. Не китки вы тоже, отец. не спасавал Аркадий, и не вспоминали об этом, кажется, все 11 лет. Да вы же сами могли хотя бы обучить его азбуке. Вместо этого он всю зиму просидел в мужицкой избе среди цыган и выучился лишь драться, рассказывать глупые стихи и нюхать у коней под хвостами. А вы, вы, чёрт. Воцарилась тишина, прерываемая лишь громкими злыми шагами по комнате, от которых сотрясались, казалось, стены. Икит дрожал от страха, сжался под одеялом и зажмурился, уверенный, что сейчас произойдёт что-то ужасное. Да, отец выгонит Аркадия из дому, проклянёт, лишит наследства, а его Никиту просто убьёт за то, что тот осмелился на жаловаться старшему брату. Но к его изумлению, отец молчал. Смокли и шаги Аркадия, и наконец снова послышался робкий, виноватый голос старшего Закатова. Аркадий, Аркаша, ты прав, разумеется. Я верно должен был подумать, но Так, значит, корпус, жёстко перебил его Аркадий. Аркаша, но как же? Ведь экзамены, ты сам только что говорил, Никита не грамотен. Я, разумеется, могу поднять старые знакомства, обратиться к Марии Прокофьевне, графу Браницкому. Вот и обратитесь, лучше поздно, чем никогда.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 Ничего, брат, не грусти, утешал Аркадий. На будущий год поступишь непременно уж в этом, я тебе ручаюсь. Т тобой тут серьёзно займётся Амалия Казимировна. Я уже разговаривал с ней. Я уверен, она подготовит тебя в корпус превосходно. Только старайся не балбесничать и прочти всё то, что я тебе советовал. Книги я вышлю тебе из Петербурга.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 Учился он, впрочем, прилежно, был послушен и, обладая хорошей памятью, с лёгкостью запоминал целые страницы из книг. А Мали, обычно скупая на похвалу, часто хвалила его отцу. Вы не поверите, Владимир Павлович, как быстро не дети схватывает предмет, особенно математику. Способны невероятно, кто бы мог подумать. Как вы правы, что занялись его образованием. Из него может получиться в будущем значительная персона.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 Ах, да, ведь ему верно нужны деньги. Там какая-то подписка в полку. Он упоминал прошлым разом. Упоминал, вы и выслали, а новых писана не было. Да, ну и слава богу, слава богу, ступай. После обеда Никита был свободен от уроков, и как прежде, некем не расспрашиваемый, уходил бродить по окрестностям. С полей уже убрали хлеб. Невы уныло топорщились скошенным жневьём, над ними орали вороны. Однажды уже в конце октября некий-то сидел у пустой, блестевшей лужами дороги, целый день следил за тем, как улетали журавли. Они кружились в затянутом тучами небе, крича так тоскливо и воя жалобно, что замирало сердце, а с окрестных полей к ним серами нитями поднимались новые и новые птицы. Уже к вечеру стая собралась Выстроилась неровным клином и мерно взмахивая крыльями, потянулась к дальнему лесу. Никита всматривался в исчезающих среди туд же уравлей дарезий в глазах. Наконец, те расстаились совсем, но вместо них появились какие-то точки на горизонте. Уверенный, что у него просто ребит в глазах, Никита крепко зажмурился и некоторое время сидел так.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 Вдруг весела окликнули его, и Некита увидел дядю Степана, такого же чёрного с кудрявой бородой, в заляпанной грязью голубой рубахе с кнутом за поясом. Из-за спины у него выскочил Васька, страшно выросший за лето, грязный лохматый в рваной рубахе. Ох ты барин, здоров будь. Здравствуйте, еле выговорил Некита. А где же? Где Катька?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 Цыгане некоторое время задача наглядели ему вслед. Затем Степан вздохнул, прикрикнул на свою лошадь и доброснова тронулся по пролесшей дороге к деревне. Цыгане, как и прежде, остановились у прокопа Силена, и нигде это снова стал приходить туда, а Катёль он больше никого не расспрашивал. Там, как и прежде, его встречали весело и шумно. Цыганята легко принимали его в свои игры, восхищаясь тем, что за лето он не забыл их язык.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 «Чему там может научиться мальчик вашего круга? Никита, будьте же благоразумны, там совершенно неподходящее для вас общество. Цыгане, мужики, пфуй, от вас постоянно воняет лошадьми, вы от них, в конце концов, нахватаетесь насекомых, бра-бра-браво. Я пожалуюсь Владимиру Павловичу». «Да папенька знает», — уверял ее Никита, — Виневицкая вздыхала, возводила блёклой и глазах в потолку, недовольно бормотала по-польски. Однажды она и в самом деле решилась пожаловаться полковнику, но тот по обыкновению выслушал её рассеянно, быстро проговорил: "Ну ладно, ладно", и немедленно заговорил об Аркадии. Виневицкая вздохнула и смирилась. Сидение над книгами прошёл целый год. На следующую осень Никита отправился в Московский кадетский корпус. Сопровождала его Веневицкая, отец остался в имении. Из экономии ехали на своих лошадях в дорожном дармезе, напоминавшем неряшливо обшитую кожей коробку на колёсах. Дорога была долгой и мучительной, по крайней мере, для экономинки, которая беспрестанно охала, жаловалась и ругалась на постоялых дворах. Никита же, за всю свою двенадцатилетнюю жизнь, не выезжавший дальше папенькиного села Рассохино, напротив, молчал весь путь, пораженный происходящим вокруг. Все было ему интересно. И мелькавшие за окном допотопного дармеза сжатые поля, и тронутые ранним осенним золотом перелески, и деревенские церкви, и немноголюдные ярмарки, и шум уездных городов.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 «Егор, держи правее, правее держи, там же колея, вот остолоп, а теперь левее. Да ну что же ты, псяк рев, пьяным напился, ну дай только в имение вернуться!» Никита вздыхал, открывал глаза и снова начинал смотреть на проплывающие мимо поля. В приемном зале московского кадетского корпуса было людно, мальчики уже съезжались для начала учебы. Никита вошёл под высокие тёмные своды, держась за руку Вининицкой. Та усадила его на деревянную скамью у стены и, наказав сидеть смиренно и никуда не уходить, отправилась с письмом от полковника Закатова в руках искать ротного командира. Никита сидел на скамье, ёжился, в приёмной было холодно, и с интересом посматривал по сторонам. Несколько мальчиков, окружённых родными, точно так же сидели на скамьях. Один взахлёб рыдал в объятиях матери, худенькой блондинки, рыдающий так же самозабвенно. Другой, высокий, с холодноватыми чертами лица, сдержанно выслушивал наставления немолодого лосыватого господина в майорском мундире. Третий, рыжий веснушчатый, воодушевлённо перепихивался на кулаках с младшими братишками, и все трое чуть слышно хихикали. Вот, Миша, тут, я думаю, можно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 В приемной появился ротный командир в окружении взволнованных матерей, и новоявленные кадеты поднялись ему навстречу.